Вернемся теперь к Ху Янчжо. Потеряв такое огромное войско, он не осмеливался вернуться в столицу. Избегая опасности, ехал он на своем вороном с белоснежными копытами коня, куда глаза глядят, привязав к седлу боевые доспехи и оружие. У него не было с собой никаких средств, и чтобы выручить деньги на дорогу, Он снял с себя расшитый золотом пояс и продал его. «Вот уж никогда не думал я, — размышлял он в пути, — что доживу до такого положения. Кому бы мне теперь обратиться?» И вдруг он вспомнил. «Ведь мой старый друг муюн начальник области Цинчжоу, почему бы мне не поискать убежище у него?» Быть может, мне удастся через его сестру, фаворитку императора, и спросить себе помилования. И тогда мне снова дадут возможность повести войско и отомстить разбойникам, чтобы искупить свою вину. Так он ехал два дня. Наступал вечер. Ху Яньчжо был голоден, его мучила жажда. Тут он заметил у дороги деревенский кабачок. Подъехав к нему, Ху Янчжо спешился, привязал коня к дереву у дверей кабачка и зашел в помещение. Здесь он положил свои плетки на стол и, усевшись, приказал подать ему мясо и вина. — Мы торгуем только вином, — сообщил ему хозяин кабачка. — А если вам нужно мясо, то я могу пойти в деревню купить. Там только что зарезали барана. Ху Янчжо полез за пояс, достала с кошелька немного мелочи, вырученной им от продажи, расшитого золотом пояса. Передавая ее хозяину, Ху джо сказал, — Ты купи баранью ножку и зажарь ее. — Да достань еще сена для моего коня. Сегодня я переночую у тебя, а завтра поеду дальше, в Цинчжоу. — Да ночевать ты у меня можно, — сказал на это хозяин, — но беда в том, что постели хорошей нет. — Ничего, — ответил Ху Янчжо, — я человек военный. Было бы место, где прилечь, а остальное — ерунда. Получив деньги, хозяин ушел за мясом, а Ху Янчжо отвязал от седла свои доспехи и оружие, распустил подпруги и сел у дверей ждать хозяина. Прошло много времени, пока наконец появился хозяин, который нес баранью ногу. хуянжо велел ему поджарить мясо, приготовить лепешки из трех дзиньей муки и подать два рога вина. Хозяин занялся приготовлением еды, а кроме того согрел воды и дал Ху Янчжо вымыть ноги. Коня он отвел в помещение за домом и, нарезав ему сено, продолжал жарить мясо. Между тем Ху Янчжо попросил его вина и стал потягивать его понемногу. Вскоре подоспело мясо, и хуянжо приказал подать все на стол. — Я командир императорского войска, — обратился он к хозяину. — И вот случилось так, что в бою с разбойниками из Ляншаньбо я потерпел поражение. Сейчас я еду к начальнику области Цинжоу Муюну, так что уж как следует позаботься о моем коне. Этот конь — подарок императора и известен под именем «Вороной конь с белоснежными копытами». Завтра я как следует отблагодарю тебя за все». «Очень вам благодарен, милостивый господин», — сказал хозяин. Я только хочу предупредить вашу милость кое о чем. Недалеко отсюда есть гора под названием Тао-Хуашань. На этой горе обосновалась шайка разбойников. Главарями этой шайки являются Ли Джун, полководец, побивающий тигра, и Джоу Тун, малый властелин. Они собрали человек семьсот разбойников, и чинят кругом грабежи и разбои. Частенько заходят они сюда, в деревню. Власти не раз уже направляли войска, чтобы выловить разбойников, но ничего не вышло из этого. Так что ночью будьте наготове. — Ну, храбрости мне занимать не приходится, — сказал Ху Янчжо. — Я устаю и против десятитысячного войска. Пусть приходит сюда хоть вся шайка, я не боюсь их. Вот коня только накорми как следует. Выпив вина и закусив мясом и лепешками, Ху Янжо улегся в постель, которую приготовил ему в кабачке хозяин. За последние дни Ху Янжо много пережил, и на душе у него было очень тяжело. К тому же он выпил больше, чем следует и прямо как был в одежде, лег спать и проснулся лишь во время третьей стражи. Вдруг он услышал крик хозяина, доносившийся из-за дома. Ху Янчжо быстро вскочил на ноги, схватил свои плетки, выбежал из дому и помчался за кабачок. — Ты что кричишь? — спросил он, увидев хозяина. — Да вот встал я подсыпать коню корма и увидел, что вся изгородь в этом месте повалена, — отвечал тот Оказывается, лошадь вашу украли, ваша милость. Вон там, ли в четырех отсюда, видны еще огни факелов. В том направлении и увели ее. — А что там за место? — вскричал Хуянчжо. — Это дорога на гору Тау-Хуашань, ведь вашу лошадь увели разбойники. Отвечал ему хозяин. Ху Янжо был вне себя от огорчения и велел хозяину идти с ним и показывать дорогу. Они отправились в погоню, но когда прошли ли три по тропинкам и полям, свет факелов исчез. Теперь они даже не знали, куда им идти. «Что же мне делать? Ведь я потерял подарок императора» с горечью воскликнул Ху Янчжо. — Вы пойдите завтра в город, ваша милость, и заявите властям об этом, — советовал хозяин. — Своего коня вы сможете вернуть лишь в том случае, если власти пришлют сюда войска. В глубоком отчаянии Ху Янчжо просидел до утра, а затем попросил хозяина кабачка нести его боевые доспехи, и отправился в Цэнчжоу. Он пришел в город уже вечером и остановился в гостинице переночевать. На следующий день, как только рассвело, он отправился в областное управление прямо к начальнику области Муюну и приветствовал его почтительным поклоном. Увидев его, Муюн сильно встревожился и спросил, «Как это вы очутились здесь?» Я слышал, что вы выступили для уничтожения разбойников из Ляншаньбо. Тогда Хуянчжо рассказал обо всем, что с ним произошло. Выслушав его, начальник области сказал. Вы потеряли сейчас огромное войско. Однако нельзя считать это преступлением, которое вы совершили по нерадению. Вы просто попались в ловушку к этим разбойникам. И после ничего не могли сделать. Во вверенной мне области, во многих местах развелись разбойники. Они чинят безобразие и грабежи. И вот, раз уж вы, господин военачальник, оказались здесь, то прежде всего возьмите на себя труд очистить от разбойника в гору Тао-Хуашань. Заодно вы вернете себе императорский подарок вашего коня. А если к тому же вы сумеете освободить от разбойников горы Двух Драконов и Белого Тигра, то я постараюсь доложить о ваших заслугах императору. Возможно, что тогда вас снова поставят во главе войско, и вы сможете смыть свой позор. Что скажете вы на мое предложение? — Я глубоко признателен вашей милости за такое внимание, — растроганно кланясь, — отвечал Ху Янчжо. — Если даже мне пришлось бы погибнуть, то и тогда, клянусь вам, я постарался бы оправдать вашу благосклонность. После этого начальник области пригласил Ху Янчжо в приемную для гостей, где предложил ему переодеться и поесть а хозяинка бачка который нес в пути боевые доспехи ху Янчжо, отпустили домой три дня пробыл ху Янчжо у начальника области и все время сгорал от нетерпения поскорее вернуть коня подаренного ему императором. он снова явился к начальнику области и попросил дать ему людей муюн отобрал войско в две человек И передал его в распоряжение Ху Янжо. Кроме того, он подарил Ху Янжо черногривого коня. Поблагодарив начальника области за оказанное ему благодеяние, Ху Янжо надел боевые доспехи, вскочил на коня и во главе войска отправился прямо к горе Тао Хуашань отбивать своего коня. Между тем, Главари разбойников на горе Тао-Хуашань Ли и Джоу Тун ликовали по поводу того, что им удалось захватить вороного коня с белоснежными копытами, и каждый день в честь этого события устраивали пирушки, вино лилось рекой. Но вот однажды дозорный доложил им, что из Цинджоу движется войско. «Ты, брат, оставайся здесь и охраняй крепость, а я пойду отгоню это войско!» Вскочив на ноги, крикнул Джоу Тут же, отсчитав сотню разбойников, он взял копье, сел на коня и поехал с горы навстречу приближающемуся правительственному войску. Аху Янчжо тем временем подвел свой отряд к горе, расположил его здесь в боевом порядке и, выехав из строя, громко крикнул. «Эй, вы разбойники! Сдавайтесь-ка быстрее!» Джоу Тун выстроил свой отряд в одну линию, взял копье и также выехал вперед. Тогда Ху Ян Джо припустил своего коня и ринулся на Джоу Туна. Тот, в свою очередь, также пришпорил коня и бросился навстречу Ху Янчжо. Кони их наскакивали друг на друга. Всадники съезжались уже раз в семь. Как Джо Утун вдруг почувствовал, что силы покидает его. Он повернул своего коня и ускакал обратно в горы. Ху Янчжо погнался было за ним, но, опасаясь ловушки, вернулся и, разбив у подножья горы лагерь, стал готовиться к новому бою. Вернувшись в стан, Джоутун стал жаловаться Ли Джуну. «Этот Хуянь-Джо очень искусный воин», — говорил он. «Я никак не мог одолеть его, и мне пришлось отступить. Что мы будем делать, если он прорвется в наш стан?» вот что я только что вспомнил о татуированном монахе Лу луджишени который живет в кумирнее бауджусы на горе эр луншань у него много людей там же находится черномордый зверь янджи недавно к ним пришел еще странствующий монах усун все эти молодцы так храбры что против них не устоят и десять тысяч удальцов. Самое лучшее — это отправить им письмо с кем-нибудь из наших людей и просить о помощи. И если они помогут нам избавиться от беды, мы будем считать их своими старшими братьями и каждый месяц станем платить им дань. Я тоже много слышал о доблестных героях с горы эр лун -Шань отвечал джоолунн боюсь только что этот монах припомнит то что произошло с ним здесь и не захочет прийти к нам на помощь нет возразил лиджун он порядочный честный человек если мы пошлем кого нибудь с просьбой о помощи он непременно приведет сюда свой отряд да пожалуй ты прав согласился после этого они написали письмо и отправили его с двумя наиболее сметливыми разбойниками. Посланные мигом спустились противоположной от расположения противника стороны горы и направились прямо к горе двух драконов. Через два дня они были уже там, и охранявшие лагерь разбойники подробно расспросили их, откуда они и зачем пришли. Ну, а теперь надо вам немного рассказать о кумирне Бао-Джусы. Во главе обосновавшегося там лагеря разбойников стояло три атамана. Главным был татуированный монах Лу-Джи вторым черномордый зверь Ян-Джи и третьим странствующий монах Усун. Передними воротами командовало четыре человека первым был золотоглазый тигр шиэйн сын начальника лагеря для сынных в менжоу из за того что усун вырезал всех родных командующего джана власти обязались семью шиэнни задержать преступника в ту же ночь шиэню пришлось покинуть родной дом и стал он бродить по свету вскоре родители его умерли А сам он, узнав о том, что Усун живет на горе Эр-Луншань, поспешил туда и вступил в шайку разбойников. Вторым главарем этих ворот был дьявол-ножа Цао-Джен. Когда-то вместе с Лу-Джи-Шенем и ян он напал на монастырь бао и, убив Дэн-Луна, присоединился к вольным молодцам. Третьим командовал здесь огородник Джан Цин, и четвертым его жена людоедка Сунь Эрнян. Раньше они жили в Шидзипо, округе Менчжоу, и торговали там пампушками с начинкой из человеческого мяса. Но, благодаря настойчивым просьбам Луджи Шеня и У Суна, которые постоянно писали им письма, приглашая их к себе, Они также прибыли сюда и вступили в шайку. Услышав, что с горы Тао-Хуашань пришли с письмом, Цао-Джен вышел к посланцам, подробно расспросил их обо всем, а затем уже пошел в главное здание сообщить об этом трем главарям. «Когда я покинул гору Утайшань, — сказал лу Джишень, то по дороге зашел переночевать в деревню тао Хуа, и там здорово отдубасил одного из этих мерзавцев. Но оказалось, что второй парень знает меня. Я был приглашен пожить у них в лагере, и там меня все время угощали вином. Затем они даже побратались со мной и просили стать у них главным. Но я заметил, что люди они скаредные, стащил у них несколько золотых и серебряных кубков для вина и ушел. А вот теперь они просят помочь им но-ка ну приведите посланцев сюда приказал он послушаем что они скажут